Он видел, что стена не стена, что она проницаема, и что там, за стеною, есть какой-то невидимый ему свет и какие-то законы бессмыслиц, как вон там, за стенами квартирки, и свет, и движение извозчиков. Тут Сергей Сергеевич Лихутин тяжело промычал и качнул головою, ощущая острейшую мозговую работу, неизвестную ему самому. По стене...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 Так почему после ухода жены подпоручик Лихутин стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество? Как же ему теперь быть? Со вчерашнего вечера оно началось. Приползло, зашипело. Что такое оно? Почему оно началось? Кроме факта переодевания Николая Аполлоныча Облеухова, прицепиться здесь было решительно не к чему.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 Двенадцать да один в уме. Сергей Сергеевич Лихутин схватился за голову. Один в уме? Ум, да, ум разбился о зеркало. Надо бы вынести зеркала. Двенадцать, один в уме, да. Один кусочек стекла, да нет, одна прожитая секунда. Мысли запутались.